Леди и джентльмены, микрофон услужливо качнулся в Губаморфи, сегодня мы даем необычный концерт. Сегодня будет впервые исполнена моя симфония под названием Эвридика. Прошу, тишины. И он сел за инструмент и едва успел удивиться сегодняшней публике. В зале одни женщины старые и молодые, красивые и уродливые, стройные и полные всякие. Запах косметики, блеск украшений, шуршание одежды — все это создавало атмосферу некоторой экзальтированности, истеричности. Ну, ничего не поделаешь, поклонницы — бич любой мужской группы. Потом он опустил руки на клавиши, и осталась одна музыка. На табло органа деловито вспыхнули параметры его сегодняшнего состояния. Частота пульса, кровяное давление, температура, чуть увеличенная печень, содержание адреналина. Орган настраивался на него и на зал. Те же данные замелькали и на остальных табло. Чарли, Ник, Бенни, Тьюз, плюс состояние зала, нервозность ожидания, Тишина перестала быть тишиной и стала звуком. Она нарастала, проникая в каждую трещину, каждую щель, заполняя пустоты. И в апогее к ней присоединился пульс ударных и ритм гитары. Серебряный звон тающих сосулек, свист осеннего ветра и шаги одинокого прохожего на пустынной ночной улице — Детский смех и печаль утраты, ласковый шепот влюбленных и вой падающей бомбы и печальная мелодия вечно скитающихся странников. В этой музыке было все. Только флейта Тьюза почему-то молчала. Ритм изменился. В пульсе появилась Тревожная нотка, озабоченность и некая болезненность, фанатичная одержимость возникла в поступе симфонии. У себя за спиной Йон услышал сдавленный возглас и, обернувшись, увидел белого, как мел Бенни с поднятыми руками. Сначала Орфи не понял, но спустя мгновение до него дошло. Ударный синт стучал... Сам по себе, без участия человека. Руки Бенни не касались панели управления, но ритм не исчез. Более того, он усилился, вырос, и зал тревожно зашевелился. С галерки слетели резкие визгливые выкрики, портер застонал, напряжение сгустилось в испуганном Альберт Холле. Чарли, казалось, сросся с гитарой. Глаза его были закрыты, звучание струн приобрело рычащий характер. У Беркома был вид сомнамбулы, и на губах его начала выступать пена. Флетчер выглядел не лучше. Его бас выл на низкой, режущей слухноте, и, повинуясь невысказанному приказу, женщины в зале зашевелились, блестя накрашенными губами, накрашенными веками, алыми ногтями, бордовыми камнями перстней и кровавый отблеск метнулся по плотной массе всколыхнувшихся тел. И он встал, вжимая голову в плечи. Он стоял и потрясенно слушал свою симфонию, которую играл взбесившийся концертный комплекс. Панели, индикаторы, струны, клавиши, И когда взрыв достиг апогея, Обесновавшаяся стая была готова захлестнуть сцену Неукротимым половодьем. Дэвид Тьюз выбежал на авансцену, Стараясь не подходить ближе к микрофону, И поднес к губам свою старенькую флейту. Человеческое дыхание разнеслось Под знаменитым липным потолком Альберт Холла. Дыхание пловца из последних сил, вырывающегося к поверхности, к воздуху, к жизни. Ее Норфи кинулся к стоящему у кулис роялю. Он все бежал, а хрупкая пауза все висела в воздухе над бездной. И он молил небо дать ему добежать до спасительной громады рояля, пока флейта Тьюза не успела захлебнуться в сумасшедшем электричестве, пока визжащие вакханки не ринулись к неподвижным музыкантам, пока... А в первом ряду портера, закинув ногу на ногу, сидел курчавый юноша в пятнистой шкуре и, улыбаясь, следил... Забегущим человеком. Второе. Именно в это время, когда вспыхивающие то тут, то там локальные эпицентры одушевленности вещей еще не привлекли всеобщего внимания, когда обыватель щекотал себе нервы видеотриллером о бунте роботов, не беспокоясь по поводу странного поведения собственного сенсовизора последней модели, именно на перекрестке эпох особенно начали выделяться и подвергаться гонениям и насмешкам немногочисленные человеческие индивидуумы, обладающие нестандартной психоструктурой и пониженной коммуникабельностью, те, кого позднее назовут «бегущими вещей» или «пустотниками». Пожалуй, «отшельники» были самыми незаметными из них. Тигр. Чтобы нарисовать сосну, стань сосной. Аити Мураское проснулся и открыл глаза. Над ним покачивалась ветка, слегка подсвеченная, восходящим солнцем. На секунду Аити показалось, что он лежит под старой вишней, посаженной еще его дедом, у себя дома. Но крик попугая напомнил ему, что дом, давно брошенный дом, весьма далек от глухой, забытый богом и людьми деревушки на севере Индии куда он забрел в своих странствиях. Мимо прошел худощавый пожилой крестьянин в одних закатанных до колен холщевых штанах. Он мельком взглянул на расположившегося под дерево Маити и побрел дальше. К нему уже привыкли. Он жил здесь почти неделю, но вскоре собирался уходить. Он нигде не задерживался надолго. Вот уже несколько лет Аити Мурановская бродил по свету. Он не знал, что ищет. Новые люди, новые горы, новое небо. И пока он шел, что-то менялось внутри него, стремясь пока еще к неясной цели. Аити чувствовал, что он уже близок к концу пути. Это может быть завтра или через месяц, он не спешил узнать. С площади послышались шум и возбужденные голоса, и Аити направился туда. Посреди площади стояли два пыльных джипа, и четверо местных выгружали из них тюки с палатками и чемоданы. Руководил разгрузкой толстый краснолицый европеец, по-видимому, англичанин. Его спутник, сухопарый, и длинный, беседовал с деревенским старостой, не вынимая из рта трубки. Вокруг прислушивались к разговору любопытные. — Да, разрешение у нас есть, — говорил приезжий. Староста долго читал бумагу, шевеля толстыми вывернутыми губами, потом вернул ее длинному. — Пожалуйста, располагайтесь, — — Может быть, вам нужен дом? — Нет, у нас есть палатки. И, кроме того, я думаю, мы у вас не задержимся. Дня два, может, три. Староста кивнул и пошел к машинам. — Ну вот. А говорили, что теперь на тигров охотиться нельзя. Удивленно протянул лысеющий крестьянин и почесал в затылке. — И можно. — Иностранцы? — уважительно заметил другой. Все было ясно. Эти двое дали взятку чиновнику в городе, и он выписал им лицензию на отстрел тигра. В тот день Аити долго сидел под своим деревом, но привычное спокойствие никак не приходило к нему.